Глава 19. Алистера новость о приезде принцессы Иоланды догнала в пути. Он как раз возвращался с очередного задания и размышлял. Удался его замысел или король уже пьёт молодое вино, щиплет за бока смуглых селянок и проводит отбор для синьорины Катерины? Однако встретившийся неподалёку от столицы молодой повеса поведал утомлённому герцогу свежие новости. Король Рикардо никуда не поехал, потому что уже неделю пьёт с королём Заревона мировую, обсуждая возможную свадьбу принца Розана и принцессы Иоланды. Их величество ополовинили бочку вина Королевские слёзы, перетаскали всех фрейлин её величество, выбросили из окна комоц инкрустаций. Принц Розан с горя пошёл по В общем, в печали и тоске заперся в покоях, а принцесса Эуланда устроила парад гвардейцев под окнами, желая выбрать себе достойного кавалера для танцев. Всё это юный барон поведал герцогу полушёпотом, потому как, сказался больным и избежал со службы, опасаясь цепких ручек принцессы. "Это всё?" нахмурился герцог. "Увы, нет, ваше сиятельство, поговариваю, что принц Розен ждёт вас, чтобы предложить вместо себя на роль супруга принцессы. Диновай задумался. Его интрига с приглашением принцессы могла вылиться боком. Он бросил барону кошелёк и предупредил: "Отправляйтесь в поместье и ждите там объявления о свадьбе принцессы. Раньше при дворе не появляйтесь. У меня всё ещё остались вопросы по выплате налогов за рыбные ловы". Барончик побледнел, поклонился и исправился, а Герцог начал придумывать для себя возможность задержаться на службе. "Что там говорил король?" Пока не вернёшь в казну всё украденное этим наглецом, не возвращайся. Отлично. Он ещё не всё вернул в казну, можно ехать обратно. С такими мыслями Герцог развернул свой отряд и отправился инспектировать земли Апального графа, расположенные в трёх днях пути от столицы. Переговоры с отцом принцессы Иоланды заняли почти месяц. Принц Розен не сумел скрыться от судьбы. Два нетрезвых монарха устроили во дворце загонную охоту. С помощью сетей, ловчих петель и трёх отрядов гвардии они выловили наследника Лигурии, сунули в руки фамильное кольцо и потащили в гостиную принцессу. Придворные дамы брызнули в стороны, увидев двух королей и весьма нетрезвую свиту. "Принцессу нам!" взревели монархи, раскачиваясь по весьма причудливой траектории. Принц стоял молча, трудно говорить, когда-то с головы до ног замотан в прочную сеть, способную удержать кабана. Иоланда вышла к гостям, одетая удивительно уместно. Её белое платье с золотым поясом сделало бы честь любой принцессе. Тёмные волосы, распущенные по обычаю Лигурии, придерживал над лбом золотой венчик с одним единственным рубином. Алого цвета плащ с узкой золотой каймой оттенял всё это великолепие. Розен даже замешкался. Прежде он видел принцессу Заревона в мешковатом дорожном костюме, либо в излишне пышных одеяниях, принятых на её родине. Теперь же привычный глазу принца наряд вдруг открыл ему известный многим секрет: и Уланда хороша собой. Умеет носить драгоценности и дорогие платья, ещё её волосы подобны солнечным лучам, а в глазах плещется море. Озглотнув, наследник выдернул из рук отца верёвку, опустился на одно колено и протянул кольцо принцессе Иоланде. Прошу вас стать моей женой. Девушка оценила композицию из сетей, палок с петлями и парочек нетрезвых королей, затем наклонилась к принцу и тихо-тихо спросила: "Почему?" Розан замешкался. Ему вдруг стало стыдно, что он лишь теперь разглядел в капризной принцессе привлекательную девушку, способную стать его женой и королевой. Чтобы скрыть своё смущение, принц пожал плечами, оглянулся на отца, и на глазах принцессы появились злые слёзы. Она выдернула кольцо из рук принца, выпрямилась и самым мерзвым тоном заявила: "Хочу большую свадьбу". Короли-отцы печально переглянулись и внезапно осознали, что натворили. Доченька, как можно мягче заговорил король Эван. Может, как-то попроще? Сама знаешь, мы же тут уже месяц гостим. Мне домой пора. Да и казначей такие расходы не одобрит. Папочка, смаргивая злые слёзы, ответила Иолонда. Ты меня больше не любишь? Король взарённо сник и подтолкнул локтем соседа. Сын, может, ты как-то поговоришь со своей невестой? Король Рикардо сам понимал, что дело гиблое, но и обретённого собутыльника без поддержки оставить не мог. "Мы уже поговорили, папа", сказал Розон, пытаясь поймать взгляд невесты. Мысленно он обзывал себя последними словами за минутную слабость, а ещё пытался найти возможность вернуть расположение принцессы. Надменный принц только сейчас понял, что девушка просто старалась привлечь к себе его внимание. И ведь привлекла. Теперь, когда она не смотрела на него и хранила самый отрешённый вид, ему внезапно стало больно. И Уланд, достойно самого пышного праздника, припечатал розом. Принцесса отвернулась и сдавленным тоном добавила: "А если вы будете мешать, отец, я позову на помощь сестёр и матушку". Мужчины содрогнулись, все трое, и поспешили откланяться. Герцог Динова вернулся во дворец только тогда, когда глашатаи на всех площадях протрубили помолвку кронпринца Легурия и принцессы Зарявна. Надо сказать, что его приезда даже не заметили. Слуги носились как на скипидарены, спеша за какие-то полгода устроить весеннюю королевскую свадьбу. Придворные тряхнули кошельками и явились ко двору во всём блеске. И неважно, что золотые листья устилали землю. Даже помолвка со всеми сопутствующими мероприятиями занимала месяц, а уж официальные встречи, дарение подарков, подписание бумаг и прочее до самого апреля дело затянется. А ещё и платье нужно пошить, приданное невеста привезти, комнаты для молодых заново отделать. В общем, этой осенью король Рикардо даже в ближайший лесной охоту выбирался только с толпой придворных и гостей, а поездки в шато и речные не было. Какой там праздник молодого вина? Принц и принцесса почти ежедневно выясняли отношения, устраивали то словесные баталии, то настоящие сражения, привлекая к своим ссорам придворных и челещ. Оба короля прятались в сокровищнице, потягивая королевского лекаря и ругая тот час, когда идея поженить наследника и взбалмошную принцессу пришла им в голову. Подготовленных и обученных потенциальных женихов жрицы вина оставили при дворе. Надо же было кому-то развлекать дам, прибывших из Заривана, чтобы хранить честь принцессы. Симпатичные молодые люди с хорошими манерами и умением лихо выплясывать на балах быстро нашли покровительниц, и к Новогодью некоторые из них подали прошение о браке. Король Рикардо почесал в затылке и подписал бумаги. Женихов ещё можно найти, а будущей королеве Лигурии понадобится замужняя фрейлина. Герцогиня Вая её смотрела на потери в рядах женихов благосклонно. Пусть лучше эти молодые идиоты свяжут себя брачными узами и не путаются под ногами. Разве они достойны хотя бы одной улыбки синьорины Катарины? Поймав себя на этой мысли, Алистер удивился и затолкал её подальше. Пусть полежит. Следующая инспекция виноградника будет весной. Вот тогда и рассмотрит эту мысль более пристойно.